Глава 19. Время трофеев. Внимание! После начала изучения книги вы потеряете возможность передать ее до конца обучения. Внимание! Книга сформирована системой в качестве награды. После изучения книга будет уничтожена. Внимание! Попытка скопировать книгу тем или иным способом в процессе обучения приведет к потере книги и штрафным санкциям от системы. Для начала изучения книги «Младшие драконьи руны» переверните страницу и приступите к чтению. Резко захлопнув обложку, я тяжело задышал. Черт, эта книга не так проста, как хотелось бы. Я далеко не уверен, что стоит тратить очко на изучение навыка, который дает книга. Я же в рунической магии вообще ничего не соображаю, тем более, если задуматься, она имеет весьма важное значение для города, Если отдать ее в правильные руки, то может появиться специалист по рунам, а это поднимет обороноспособность всего города. С другой стороны, жалко отдавать непонятно кому такую важную вещь. Черты, как же мне быть? Только повернулся к Картану, чтобы того расспросить, но в последний момент сдержался. Кунг явно не то место, где стоит поднимать об этом разговор. Закинув книгу обратно в инвентарь, начал изучать одну за другой ячейки, забитые всевозможными трофеями. Искусственные мышечные волокна и большинство патронов я скинул крёстному. Но и всякого хлама оставалось ещё очень много. Самое обидно, что большинство трофеев действительно для меня были хламом, имеющим ценность исключительно лишь для продажи. Провод ЭП-7И. Уровень 7. Качество – хороший. Категория – компоненты. Минимальные требования. Уровень профессии, связанный с работой с проводами типа ЭП, не ниже седьмого. Паяльная станция седьмого уровня, либо соединительные клеммы восьмого уровня. Дальше шло огромное полотно ограничений по оборудованию, которым можно работать с этим компонентом. Значение пиковых нагрузок разных типов энергии, пропускная мощность. В общем, я плюнул на изучение всего описания. Будь я техником, изучил бы все детально, но мало того, что я не понимал и половины выведенных значений, вот, к примеру, там не было объяснения, как амперы взаимосвязаны с киловаттами, и тем более с индексом Эрсона по потере маны при данном типе изоляции из расчета на длину провода. Так еще и соответствующих навыков у меня не было, не говоря про оборудование. Кстати, с оборудованием и была основная проблема, причем не только в нашем городе. Для примера можно вспомнить проблему с боеприпасами для армии. Я поначалу совсем не понимал, ну что тут такого? Взял станок нужного уровня и клепай себе патроны. А нет, производство пороха, пуль, гильз, капсулей требовало огромное количество разноплановых специалистов. И для каждого нужен был еще целый комплект оборудования. А чтобы произвести это оборудование, нужны были другие специалисты, всякие металлурги, инженеры, слесари, у которых тоже должно быть соответствующее оборудование, станки там всякие и заготовки нужного уровня, замкнутый круг какой-то. Вот поэтому вся промышленность в городе улучшалась практически одновременно, с разницей в пару недель максимум. Вот и пошел перекос, что средний уровень в городе намного выше, чем предметы и расходники, которые этот самый город может производить. Хоть немного ситуацию спасали системные монстры, из которых падали вещи примерно их уровня. Конечно, можно было и на более низкоуровневом оборудовании производить вещи, превосходящие их. Но шанс того, что выйдет бракованное изделие, был офигеть каким высоким. И чем больше разница, тем выше шанс брака. Насколько помню, на оборудовании второго уровня шанс успешного создания вещи третьего уровня где-то в районе 20%. А если вспомнить, что для начала нужно создать каждый компонент этого предмета, у которых такой же шанс не стать бракованной заготовкой, и только после этого из готовых компонентов успешно собрать всего лишь один из пяти предметов, превратив все остальное в хлам, годный только на переработку, то становится не по себе». На фоне этого книга с рунами становилась еще более ценной, ведь рунами можно усилить как вещи, так и боеприпасы. Хотя там тоже, наверное, нужны какие-то инструменты. Это на первоуровневых патронах легко можно ножом нанести примитивную руну. А если это будут патроны десятого уровня, да еще с вольфрамовым носиком, да до кучи отличного или превосходного качества, там явно ножиком ничего не выцарапаешь. Черт, опять у меня мысли сместились на эту книгу. Мне жуть как интересно, что же это за руны такие и как ими пользоваться. Но пока не расспрошу картана, а по итогам, возможно, и Крестного, нужно держать свое любопытство в руках. Ладно, что у меня там дальше в инвентаре? Поршневые системы, какие-то болты, куски плат с пометкой, что годятся только на разборку. Ну да, странно было бы, если бы ломанные платы куда-то могли пригодиться в исходном состоянии. Тем более, если вспомнить уроки информатики и немного трудов, то дорожки плат рассчитываются под определенные задачи, которые должна выполнять эта плата. Отсюда вывод, что если даже собрать или найти в этой кучке целую плату, то она пригодится только при создании ручного стального пса, ну или чего-то похожего по функционалу. Внимательно изучая каждую кучу рассортированной добычи, занимавшую свою отдельную ячейку в инвентаре, постепенно перетаскивал весь хлам на продажу в одну сторону, чтобы потом не запутаться. Вот за что обожаю некоторые условности системы, так это за то, что добыча в инвентаре сама сортируется, попадая в него, и все однотипные предметы занимают одну ячейку. Вроде есть у них какой-то лимит по количеству предметов, но я не помню сколько. Да, как-то и без разницы, главное весу войти в ограничения, все равно количество ячеек безразмерно. Хотя, если вспомнить сумочки одноклассниц, боюсь, что для них это будет сущим проклятием. Пока переберешь все типы помад, чтобы найти ту единственную, которая сейчас будет подходить по цвету и оттенку среди сотен, а то и тысяч ячеек, заполненных подобной мелочевкой. бр! я аж передернулся, представив это. А ведь есть еще всякие пудры, туши. Так, все, лучше выкинуть это из головы, а то так и с ума сойти недолго. Закончив сортировку, понял, что только 18 позиций действительно стоят пристального внимания, Все остальное – разноплановые ресурсы и компоненты, нужные для производства ряда вещей, а значит, неинтересные для меня. Я, конечно, прошёлся идентификацией по всему, пополняя свою базу знаний, но лишь из внутреннего чувства запасливости. Сомневаюсь, что эта информация мне когда-то пригодится. Осмотрев мечи, отодвинулся в угол инвентаря. Параметры хорошие, да и требования не особо высокие. С небольшим перекосом в ловкость и выносливость. Да еще у одного слегка изогнутого меча средней длины, похожего на катану, был дополнительный стихийный урон ветром, увеличивающий режущий урон почти до сотни. Но мой шингон имел намного более высокий потенциал, а двумя мечами, причем разнокалиберными, да и с абсолютно не похожей техникой боя я точно не смогу сражаться. В тот же угол ушел топоры два копья, а вот над ножами я подвис надолго. Точнее, два прямых кинжала с крестообразной гардой я отбросил сразу, а вот информацию еще трех я сравнивал очень долго. В итоге отбраковал еще один со смутно знакомым названием керамбит. Он был с хищно изогнутым лезвием на манер когтя и заточенной кромкой с внутренней стороны изгиба. Мало того, что его будет тяжело доставать из чехла, ибо по прямой не вытащишь, а надо немного с поворотом, так еще колющие удары им тяжело нанести. В основном режущий, да и то как серпом. Да, при определенных навыках должно быть страшное оружие, но терять кучу времени на привыкание к незнакомой технике боя не хочу. Мне и так предстоит еще учиться сражаться с Шингоном. В итоге я оставил себе длинный массивный боевой нож, с моделью которого я был хоть немного знаком. Был в оружейке части, похожий ножик. Отличия, конечно, были, и мало того, что этот был седьмого уровня, так еще и по верхней кромке, где шли шоковые зубцы, в данной версии они вполне могли служить неплохой пилой, А еще по ним бегали легкие разряды молнии. Плюс серрейторная часть возле гарды была выполнена намного лучше, имея уже не декоративную, а вполне рабочую функцию. Ну и последним штрихом была капсула, встроенная на место, где обычно делают кровосток. Ну или, если правильно называть, дол, хотя кровосток, он и в Африке кровосток, и пускай меня потом заплюет какой-то специалист по холодному оружию, которого коробит это слово. Сейчас капсула была пустая, но ее можно было наполнить любой химией или ядом, которые будут подаваться дозированно на лезвие с регулировкой подачи на гарде, где ею спокойно можно управлять большим пальцем. Большой нож Bowie M48. Уровень 7. Качество хороший. Категория холодное оружие. Классификация клинковое оружие. Раздел Большие ножи. Тип одноручный. Вид боевой нож. Минимальные требования. Уровень – 7. Сила – 9. Выносливость – 11. Ловкость – 9. Урон. Колющий – 24-30. Режущий – 42-54. Рубящий – 50-62. Электрический – 10-17. Химический – яд – 0-0. Критический множитель от 1,1 до 2,7. Дополнительно имеет слот для наполнения жидким химическим составом или ядом. Прочность 120 и 120, вес 600 грамм. Буквально чуток не дотягивает до показателей Шингона. Не, мой меч на седьмом уровне резко вырвется вперед, но как запасное оружие, боуи, думаю, послужит мне еще достаточно долго. Радует, что к нему еще и чехол идет, который можно закрепить на поясе. Причем хитрая застежка позволяет как просто повесить, чтобы болтался возле бедра, так и подцепить его параллельно поясу, чтобы рукоять торчала вбок из-за спины. Осталось только определиться вправо или влево, под какую руку лучше. А вот второй нож, точнее комплект ножей, потому что там было три ножа в одном чехле, сначала покажу картану, а если ему не подойдут, заберу себе. Метательный нож «Электрический кунай». Уровень 7. Качество «Обычный». Категория «Холодное оружие». Классификация «Клинковое оружие». Раздел «Оружие скрытного ношения». Тип «Одноручный». Вид «Метательный нож». минимальные требования уровень 7 сила 4 ловкость 8 урон колющий 48 57 режущий 36 51 электрический 2735 количество зарядов с текущим элементом питания 4 прочность 50 из 50 вес 80 грамм Приглянулись они мне не только возможностью электрического урона, источником питания для которого был бочонок-батарейка в середине рукояти, но и тремя зубцами вдоль лезвия. Такой, если загнать в тело, только вырезать, либо выдирать вместе с куском мяса. В общем, крайне занятная штука, да и при длине всего лишь сантиметров двадцать вместе с рукоятью, думаю, подойдет под лапу картана. Так, что у нас там дальше? Длинный лук в сторону. Я из лука стрелять не умею, а картана по размерам не подойдет. Этот лук раза в два больше моего хомяка. А вот на револьвере задержал взгляд. Интересная моделька под калибр 12,7, с укороченной гильзой. Но, во-первых, всего пять патронов, в бою задолбаюсь перезаряжать. А во-вторых, очень тяжелый и громоздкий. И вообще имеет тип двуручного оружия. А вот пистолет был чем-то мне знаком. И только спустя пару минут перебирания в памяти всех пистолетов в оружейке части, я вспомнил, что он мне напоминал. Хоть тут он назывался и по-другому, но был явно копией автоматического пистолета Стечкина, или как его называют по аббревиатуре АПС. Хотя у этой модельки дизайн был получше, и нижняя часть корпуса была выполнена из чего-то, напоминающего полимер. Пистолет АПР, уровень 7. качество обычный, категория огнестрельное оружие, классификация легкое стрелковое оружие, раздел короткие дистанции, тип одноручный, вид пистолет. Режимы огня. Автоматический, полуавтоматический. Минимальные требования. Уровень 7. Сила 6. Ловкость 8. Урон. Ударный. Рукоятью 12.17. Усиление боезапаса 1.68. Количество патронов. Х 1.68. Усиление боезапаса. Умноженное на 1.68. Количество патронов. 24. Калибр 9 на 18 мм. Точность на 50 метров – 2,25 моа. Максимальная скорострельность – 720-780 выстрелов в минуту. Боевая скорострельность. Автоматический режим – 110 выстрелов в минуту. Полуавтоматический режим – 50 выстрелов в минуту. Прочность – 67 из 67. Ресурс выстрелов – 30 тысяч. Вес без патронов – 890 грамм. Уставившись в потолок кунга, я начал считать точность пистолета. Так, 2 с четвертью МОА на 50 это 4,5 на сотке. Умножаем на 2 см и 96 мм и того, и того чуть больше 13 см. А ширина ростовой фигуры в среднем 50. Значит, если буду стрелять в центр груди, должен спокойно попасть. Но это в условиях стрельбы со станка, когда пистолет жестко зафиксирован, а вот с руки показатели точности будут намного ниже. Так что шансы на попадание в ростовую фигуру есть, но нужно будет хорошо целиться. Ну, вполне себе ничего, да и в магазине на 4 патрона больше, чем в ПС, плюс есть усиление боеприпаса, которого на моей старенькой беретте нет. Решено. Докачиваю один уровень и меняю пистолет на АПР. Правда, в нем патроны другие, но это не беда. Их легче достать, чем те, которыми я сейчас пользуюсь. Оставшиеся вещи меня конкретно так разочаровали. Там в основном было тяжелое рыцарское снаряжение, которое я хоть и мог носить, но характеристики и защита были так себе. Точнее, показатели брони были отличные, вот только от всякого режущего, колющего, рубящего урона. В общем, защита от стрелы холодника, А вздумай кто-то нашпиговать меня свинцом или всякой там плазмой, то эти доспехи меня абсолютно не спасут. Да и вес у них приличный был, так что нет уж, спасибо. Я лучше по старинке с современного покроя бронежилетом побегу. Единственное, что меня заинтересовало из этой груды металла – наручи, которые я получил из сундука. Но они были на восьмой уровень. И заинтересовали меня не характеристики наручей, а дополнительные функции, которые, как я понял, были заложены в гравировке. Защита. Левый рунический наруч. Входит в комплект броня волчьего всадника пустошей Аркама. В Состав комплекта. Левый рунический наруч. Один из одного. правый рунический наруч, один из одного, уровень 8. качество улучшенной, категория броня, классификация доспех, раздел физическая защита, тип защита рук, вид наручи, минимальные требования, уровень 8. сила 6, выносливость 9, броня физическая 54, бонус за состав комплекта, один предмет нет, Два предмета. Сила плюс один. Доступ к дополнительному свойству рунический щит. Дополнительное свойство. Пространственное хранилище быстрого доступа. Руническая гравировка свернутого пространства может вмещать до трех однотипных предметов. Моментальное проявление скрытого предмета. Внимание! Предмет появляется точно в том же положении, в котором был запечатан в пространственное хранилище. Рунический щит. Доступно. Создает перед владельцем пространственный щит в метр в высоту и 70 сантиметров в ширину, который защищает от любого урона, кроме божественного. Для активации необходимо соединить две части рунического кольца, сведя наручи вместе. Щит действует до разрыва рунического кольца или до опустошения емкости щита. Емкость щита – 100 из 100 единиц урона. Восстановление емкости щита – одна единица в 10 минут. Прочность – 150 и 150, вес – 1,2 килограмма. Описание. Волчьи всадники пустоши Аркама в свое время были признаны самой сильной легкой кавалерией. На своих волках они могли прорваться в ряды самого бронированного противника и начать сеять там смерть. Из-за того, что волки не могли нести слишком большой груз, волчьим всадникам приходилось отказываться почти от всей брони. Лишь плащ из шерсти волка, набедренная повязка и наручи были атрибутами этих грозных воинов. Магия, заложенная в наручах, позволяла защищать себя и волка при прорыве строя противника. А временное хранилище, в котором они запечатывали свое оружие, давало возможность моментально вооружиться и вступить в бой. С одной стороны, сотня урона – это ни о чем. Одно серьезное попадание по мне, ну максимум два, да еще и защищает только с одного направления. Но с другой… Это вполне может оказаться тем, что не даст мне умереть». Переведя взгляд на второй наруч, вчитался уже в его описание, но там было все то же самое, только это был правый. А вот руническая гравировка меня заинтересовала. Если надеть их на себя, то с внутренней стороны предплечья оказывался небольшой рунический круг, видно, это и есть пространственное хранилище, по одному на каждом наруче. А вот с внешней оказался еще один круг, нет, скорее полукруг, продолжение которого было на втором наруче. Интересно, их нужно просто свести вместе для активации или еще нужно состыковать линии круга? В любом случае, вещь полезна. Даже если я не буду их надевать, то можно будет отдать крёстному, чтобы скопировали то, что тут выгравировано. Думаю, в Миорске найдутся умельцы, которые смогут разложить эти символы по полочкам и наладить производство чего-то похожего. Ну или переделать под нужды города. Итак, оставляю книжку, боевой нож, АПР и эти наручи. Ай, блин, еще кунаи! Так, всё это вот в этот уголок инвентаря, а остальное на продажу. Кстати, интересно, а как скоро мы сможем попасть к аукциону? Или, может, лучше попробовать продать это все внутри города? В итоге, так и не определившись, решил раскидать четыре свободных очка характеристик. Но и тут была проблема. Хотелось вложить свободные очки во все характеристики, но их было слишком мало. А характеристик, наоборот, много, и все казались крайне необходимыми. А картан – засранец. Свернулся клубком и дрых себе спокойно. Так что набросал письмо крестному, где описал и полученную информацию от эльфов, и то, что я в трофеях получил крайне интересную книгу с драконьими и рунами. И в конце письма попросил его не рисковать, ведь кроме него у нас больше никого и не осталось. Откинув голову на спинку кресла, практически сразу вырубился, так как устал, как собака за последние пару дней. Проснулся я от того, что люди, ехавшие с нами, начали вставать со своих мест и выходить из Кунга. Проморгавшись, обнаружил, что машина давно остановилась. Растолкал мохнатый клубок, который голосом Картана оповестил меня, что давно не спит, но не горит желанием толкаться в дверях Кунга, поэтому смело может поваляться еще секунд тридцать. «Вставай, мохнатый, а то отдам тебя в руки Кате, пускай попользует тебя как мягкую игрушку пару часиков». «Да ну нафиг, я по маленьким девочкам не прусь». что?» – нахмурилась Катя, пытаясь понять, что этот хомяк ляпнул. «Ничего, это я так, спросонья». Сразу пошел на попятную картан и, спрыгнув на пол, зашагал к дверям. «И вообще, нам уже выходить пора!» Вышли мы на бетонную площадку, огороженную высоким забором с множеством пулеметных точек по периметру. Радовало, что бойцы стволы пулеметов держали направленными в противоположную от нас сторону. По всей площадке были разбросаны бетонные блоки. На первый взгляд в хаотическом порядке, только вот бетонные опорные пункты, возвышающиеся холмиками то тут, то там, Могли простреливать полосами вдоль блоков, но любой технике, чтобы проехать, пришлось бы скидывать скорость до километров 20, подставляясь под прицел укрепленных позиций. Мало того, вдоль стен я заметил в бетонных капонирах танки. Сначала подумал, что они без экипажей, но из приоткрытого люка мехвода одного из танков тянулся небольшой дымок. Похоже, экипаж решил перекурить, приоткрыв для вентиляции люк. Ох, блин, заметит кто-то из офицеров, танкисты задолбаются потом в наряды ходить, если вообще до гаупвахта не дойдет, учитывая, что в городе творится. Хотя стоит признать, что сюда звуки выстрелов почти не доносились, да и вояки передвигались по территории вполне спокойно, сопровождая гражданских, которых постепенно свозили сюда. Проследив, куда все идут, обнаружил в том направлении небольшой комплекс зданий, вот только гражданские прямо возле одного из зданий заворачивали чуть в сторону, где выходил бетонный треугольник спуска в бомбоубежище. «Север!» — окликнул меня спустившийся с брони паук. К «Комбату я уже доложил, что мы вас доставили сюда. Как он там? А то на мои письма не отвечает». «Да его сейчас почтой заваливают так, что читать не успевает, не то что отвечать. Так что на связь он сейчас выходит только к командирам нескольких групп. Ну или если нужно отдать срочные приказы. Но он просил тебе передать, чтобы ты какую-то там книжку пока оставил у себя». «Хорошо». Я немного помялся, но спросил. «Не знаешь, как там ситуация вообще?» И кивком указал в сторону города. «Выбили нам почти четверть состава». Достаточно спокойно ответил паук. «Сейчас еще четыре группы вернутся и начнем готовить им ответку». «Ну да, смотрю, большая часть старого состава собралась на этой базе». Еще раз окинул взглядом окруженную забором территорию. на все есть свои причины». Пожал плечами паук и, достав из кармана разгрузки шоколадку, протянул ее Катя. «Ладно, бегите, вас там должны поселить в офицерскую комнату, выделенную комбату. Места маловато, так что придется пока пожить в одной комнате». «Долго?» «Думаю, пару дней». Все, давайте, мне нужно бежать. Гонят уже по другим задачам». Похлопал он меня по плечу. «Найди сёнок ты же вроде его знаешь». «Колобка?» «Ну да, он должен вас там разместить и выдать постельное белье и всякие мыльно-рыльные принадлежности». Кивнов проводил взглядом удаляющегося паука, который подошел к своей группе. И дальше они двинулись уже все вместе. Черт, а их же восемь человек. Интересно, какой позывной у последнего?» «Ладно, пошли заселяться», — дёрнул меня картан и сам направился в сторону зданий. «Интересно, а тут душевые совместные?»